Василий Осипович Ключевский Исторические портреты и этюды Значение преподобного Сергия для русского народа и государства Когда вместе с набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, Иногда думаешь, почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который бесстрастной рукой записывал «Ежесадеяся в русской земле» и делал это из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший столетия. Такой бессменный наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет, поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами возвращались отсюда во все концы русской земли. Он объяснил бы нам, как случилось, что состав общества, непрерывной волною притекавшего к гробу преподобного, в течение веков оставался неизменным. Еще при жизни преподобного множество приходило к нему из различных стран и городов – иноки, князья, вельможи и простые люди. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные перемены в строе и настроении русского общества. Старые понятия иссекали новые пробивались, а чувства и верования, которые вели сюда людей, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV веке. Если бы возможно было воспроизвести все, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано, пред гробом преподобного миллионами умов и сердец, это писание было бы историей нашей всенародной политической и нравственной жизни. Если преподобный Сергий остается для приходящих к нему тем же, чем он был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочитать то же, что 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из множества в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени».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 далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно. Есть имена, которые носили исторические люди, делавшие исторически известное жизненное дело. Но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Дело, сделанное таким человеком, По своему значению так далеко выходило за пределы своего века, что с лица его сделавшего в сознании дальнейших поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а путеводителями, и целые века благоговейно твердят их имена не столько для того, чтобы почтить их память, сколько для того, чтобы не забыть правила ими завещенного. Таково имя преподобного Сергия. Это светлая черта нашего нравственного народного содержания. Какой подвиг так осветил это имя? Преподобный родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома русской земли. Но во всех русских еще живо было впечатление ужаса, постоянно подновлявшегося местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение». Люди опускали руки и безнадежно отдавались прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Внешняя беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг. Ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера. И в истории могла бы прибавиться темная страница о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа. Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или нескольких людях, которые и выведут его на покинутую прямую историческую дорогу. Люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к делам в русской земле. Окраины страдали от внешних врагов. Маленькое срединное московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев потянулись туда бояре и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и Иван Калита, пуская против врагов все доступные средства, вступили в борьбу со старшими князьями за старшее Владимирское княжение и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городу значение церковной столицы русской земли. По смерти колиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые за сто лет рабства удалось вздохнуть свободно. Так, к половине XIV века подросло поколение, начавшее отдыхать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром его представителю, сыну великого князя Ивана Калиты Симеону, современники дали прозвание Гордого. В это время в начале сороковых годов XIV -го века совершились три знаменательные события из московского богоявленского монастыря вызван был на церковно административное поприще сорокалетний инок алексей тогда же один двадцати летний искатель пустыни будущий преподобный сергий в дремучем лесу вот на том самом месте поставил маленькую деревянную келью с такой же церковью А в Устюге у соборного причетника родился сын, будущий просветитель пермской земли, святой Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта пресноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарей политического и нравственного возрождения русской земли. Дружба и уважение соединили их друг с другом». Все три святых мужа, каждый на своем поприще, делали общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и захватывало политическое положение всего народа. Это дело – укрепление русского государства, над созданием которого по-своему трудились московские князья XIV века.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 Духовными силами трех святых мужей XIV века русская земля и пришла поработать над предвозвещенной судьбой этого города. Ни один из них не был москвичом, но в их лице сошлись три основные части русской земли. алексей сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый Киевский юг. Стефан – новый финско-русский север а Сергий, сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую середину. Это были образованнейшие русские люди своего века. Потому ведь и удалось московским князьям так успешно собрать в своих руках материальные и политические силы русского народа, что им дружно содействовали добровольно соединившиеся духовные его силы. В общем деле каждый из трех делал свою часть.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 построить независимое государство и ввести инородцев в ограду христианской церкви, для этого самому русскому обществу должно было встать в уровень столь высоких задач, укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь преподобный Сергий. То была внутренняя миссия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 Как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спускал глаз с каждого новика, указывал дело всякому по силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминал прознасловившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время. А поутру, не обличая прямо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 Каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного целого, как в мозаической иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в изображение. Наблюдение и любовь к людям дали умение настраивать душу человека и извлекать из нее лучшие ее чувства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 Мир приходил к монастырю с пытливым взглядом, каким он привык смотреть на монашество. Мир смотрел на чин жизни в монастыре преподобного Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства, поучали его простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. В монастыре все было бедно и скудно.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 Целые полвека приходившие к нему люди, вместе с водой из его источника, черпали в его пустыне утешение и ободрение, и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гостей пустынника, как человек, пробуждающийся с ощущением здоровья, не думает о своем пульсе. Но к концу жизни Сергия едва ли вырывался из какой-либо православной груди на Руси вздох,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 Был человеком поколения, возмужавшего на глазах преподобного Сергия и вместе с князем Дмитрием Донским бившегося на Куликовом поле. Чувство духовной крепости, которое преподобный Сергий вдохнул в русское общество, еще живее воспринималось русским монашеством. В жизни монастырей со времени Сергия начался перелом. Заметно оживилось стремление к иночеству. В бедственный первый век ига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 оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу, но то был глухой непроходимый край, кое-где занятый дикарями финнами. Русскому крестьянину с семьей страшно было пуститься в эти дебри. «Много было тогда некрещенных людей за Волгой», говорит старая летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. Монах-пустынник и пошел туда смелым разведчиком. Большинство новых монастырей – С половины четырнадцатого до конца пятнадцатого века возникла среди лесов Костромского, Ярославского и Вологодского Заволжья. Этот Волжско-Двинский водораздел стал северной фивоидой православного Востока. Памятники истории русской церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было монашеством в этом мирном завоевании финского языческого заволжья для христианской церкви и русской народности. Лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации. Монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем из судной кассой и приходской церковью и приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население.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 Чем дорога народу эта память? Что она говорит его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах языком, трудно изобразить живые движения верующей народной души». В эту душу запало сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком и произведенное нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать, как не находишь слов для передачи иного ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице, а впечатление все живет...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 приехав в Москву и слышав всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением восклицал «Как, а может, в сих странах, таков светильник явитесь?» Преподобный Сергий своей жизнью дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло. Своим появлением среди соотечественников он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить нравственное чувство народа, поднять его дух выше привычного уровня, такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом. Таково оно и есть по своему существу, потому что его источник – вера.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 заменяясь церковной памятью, которая превращала это впечатление в поднимающее дух настроения. Так теплота ощущается долго после того, как погаснет ее источник. Этим настроением народ жил века. Оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, упрочить государственный порядок. При имени преподобного Сергия Народ вспоминает свое нравственное возрождение и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа. Нравственное богатство народа исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей,